Человеческое младенчество. Пора, наконец, покончить с этими пустяками. Столько было с ним связано. Покойный Василий Семёнович в Париже его купил на бульваре Дез Итальен. Заплатил 300 франков. Тогда это была ужасная для нас сумма. Это сколько будет на наши деньги? 120 рублей на золото? Сколько же можно было тогда купить хлеба, простого хлеба пудов 120? Как? Это не может быть. Чёрного хлеба можно было купить 200 пудов больше? 200 пудов. Значит, если нам по два пуда на месяц, значит, на 20 лет, на 8 лет, поправляю я, боже мой, Здесь она прижимает ожерелье к горлу. Я не вижу её лица. Здесь было на восемь лет жизни. Для детей не может этого быть. Это же сумасшествие. Мы потеряли счёт. Мы всё, всё потеряли. Такой дешёвый был хлеб. Печёный хлеб. Да, печёный хлеб. С трудом выговариваю я Это странное забытое слово Печеный. Мы потеряли не счет, Мы потеряли жизнь. Для мертвых все Ничего. Печеный хлеб. Я вглядываюсь в это Странное слово, Давно забытое, И вдруг я вспоминаю. Я слышу, так ослепительно слышу, слышу вязкий и пряный дух живых пекарен. Вижу и тёмные, чёрные крова, на телегах, на полках, на головах, в столбушках, рассыпанные на камнях, дурманный аромат ржаного теста. Я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в хлебы. Я вижу зубы, зубы, ты, Жующие с довольным чмоканем На пружиной глотке, Вбирающие спазмами. Тогда рабочий человек имел Рубль в день, не больше. Шестьдесят шесть фунтов хлеба. Печеного. Теперь тише, ради Бога. На хлебной Волге погибают миллионы от голода, А радио оповещает мир, как все довольны. Ради бога! Тише! Мы молчим. Мигают звезды. Триста франков! Оно же удивительной работы. Я так все ясно помню тот день. Было очень жарко. В июне месяце. Сезон в Париже. В опера давали гугенотов. У нас было совсем немного денег. Муж ходил в Сорбонну, я ему помогала в языке. тот день мы отдыхали, были в Лувре. На тротуарах, они широкие в Париже, под полотняными маркизами, кафе, всё столики, всё столики, наряды, столько всякого народу, иностранцев. Прямо не верится, как будто сон. Кучера в цилиндрах с длинными бичами. За столиками едят мороженое, бушезефир, крокеточки. Пьют цветное что-то, столько свету, как сон, Господи, как сон. Персики в корзинах, абрикосы, клубник такая крупная, даже вот сейчас как пахнет. Белые шляпы в золотистых кружевах и лентах, такая была мода. И цветы, и цветы, целые воски в корзинах, в грудах, на руках. Розы, сирени, лилии, сладкий аромат их помню. Помню, странный старик ходил с тремя подсолнечниками на груди и приставал ко всем. «Ви-е, месье!» Ему совали деньги и говорили «мерси, месье!». Скоро сорок лет, а я все помню мою весну. Еле мороженое из земляники, и Василий семёнович уронил в вазочку сигару, как смеялись. Хромой газетчик сказал так бойко: "Бона пятимисью". И теперь там так. Вижу, как дымится политая мостовая, и все налитые следки подков. Всё блестит, блестит. Потом остановились у витрины, и вот это, вот это самое лежало там. Вот это самое. Теперь оно здесь. Здесь.